Глава 38 Едва представитель торговой гильдии закончил свою угрожающую тираду, как я невольно прикрыл глаза и медленно выдохнул. Превосходно. Просто превосходно. Только-только завалили толпу демонов, вытащили барона из-под кинжала Архипа, спасли храм от неминуемого разрушения и тут на тебе. Свеженький привет от торговой гильдии в виде ультиматума. Шикарный финал дня, нечего сказать. А я, дурак, наивный, еще минут десять назад искренне считал их временными союзниками. Но, как оказалось, в этом словосочетании упор стоило делать на временными. По сути, выбора у нас особо не было. Либо отдаем селью по-хорошему, либо это закончится очередной кровавой баней. А с учетом того, что бойцы гильдии были явно непростыми ребятами, еще вопрос, кто в этой бане захлебнется, а кто останется бодрым, живым и даже немного победившим. Судя по измотанности моей группы, шансы были не на нашей стороне. Я уже собирался ответить что-то дипломатичное, но резкий стук копыт заставил всех обернуться. К храму на взмыленном коне подлетел всадник, резко осадил лошадь и спрыгнул, не дожидаясь полной остановки. Ник собственной персоной, растрепанный, запыхавшийся, с красным от быстрой скачки лицом. На его обычно безупречном костюме виднелись пятна пыли, а в глазах читалось беспокойство. «Эдгар!» — выкрикнул он, оглядывая картину разрушений вокруг храма. «Ради всех богов, что здесь произошло?» Эдгар, явно удивленный появлением коллеги, слегка растерялся. «Ник не ожидал тебя встретить здесь. Мы прибыли забрать селью, Рейнард, и...» Селию! Ник окинул взглядом руины, тела демонов, раненых. Она в этом замешана? Она предала гильдию, вмешался я, делая шаг вперед. Работала, по сути, на архипа Пересветова, участвовала в заговоре с демонами и пыталась нас убить, когда мы это раскрыли. Лицо Ника изменилось, словно маска дружелюбия слетела, обнажив холодную ярость. Он коротко кивнул своим людям арестовать ее немедленно, под мою ответственность. «Мои люди тоже будут в конвое», — твердо заявила Селена, делая шаг вперед. «Она причастна к заговору против баронства, и я хочу убедиться, что правосудие свершится». Ник мгновение смотрел на нее, затем коротко кивнул. «Согласен. Совместный конвой. Отведите ее в замок до поры до времени, а там уже решим, что с ней делать дальше». Час спустя я стоял в кабинете Архипа, с трудом узнавая некогда идеально ухоженное пространство. Ящики стола были выдвинуты, их содержимое вывалено на пол, книги с полок сброшены. Ник и Селена методично перебирали бумаги, откладывая одни в сторону и внимательно изучая другие. На стене висели осколки разбитой чернильницы, оставившие потеки, похожие на кровавые следы. Дорогой ковер был измят и покрыт следами башмаков. Сквозь высокие окна, потерявшие несколько стекол, проникал вечерний свет, окрашивая все в красно-оранжевые тона. «Смотрите!» — воскликнула Селена, доставая толстую тетрадь в кожаном переплете. «Вот это может быть важно!» Я подошел ближе. никто тоже оторвался от изучения бумаг и присоединился к нам. Тетрадь оказалась подробным журналом, где с педантичной точностью были записаны даты, «Маршруты и содержимое караванов». Рядом с каждой записью стояли пометки «Перехватить», «Важное», «Отправить людей» или «Охраняется», «Не трогать». И что самое интересное, для каждого ограбления были указаны имена ответственных. «Вот, смотрите», — Селена ткнула пальцем в запись, — «караван с шелком из восточных территорий, ответственные Эмиль и С.Р». «С.Р», с. — Р., медленно произнес Ник. Селия Рейнард. А вот еще, продолжала Селена, перелистывая страницы. «Ювелирные изделия и драгоценные камни. Доля СР 15%. И таких записей множество». Ник выглядел потрясенным. Он молча перелистывал страницы. Его губы беззвучно шевелились, словно он подсчитывал суммы. «Вот тут», — сказал я, указывая на отдельную запись, — «упоминаются какие-то связи в гильдии». Похоже, она не только участвовала в грабежах, но и обеспечивала сбыт товара через знакомых торговцев. Ник побледнел. «Если это правда, под ударом окажется репутация всей гильдии. Нам придется провести масштабное внутреннее расследование». Я продолжил перебирать бумаги, методично откладывая в сторону счета и личную переписку, пока не наткнулся на небольшой список, запечатанный темно-красным воском. Печать была сломана, но на ней все еще можно было различить оттиск герба торговой гильдии. Три скрещенные монеты, обрамленные лавровым венком. Такие печати я видел раньше на официальных документах, прикрепленных к караванам. «Что это?» — спросил я, передавая свиток Нику, чувствуя, как внутри нарастает странное волнение. Ник принял свиток с осторожностью, будто опасаясь, что тот рассыплется в его руках. Его пальцы обычно уверенные и твердые, слегка дрожали, когда он аккуратно разворачивал хрупкий пергамент. С каждой новой строчкой его лицо все больше мрачнело, а брови сходились к переносице. «Проклятие!» Выдохнул он, дочитав до конца. «Что там?» — нетерпеливо спросила Селена, отрываясь от изучения гроз сбуха. Ник посмотрел на нас таким взглядом, словно только что обнаружил змею в собственной постели. Запросы на перевозку товаров, секретные маршруты, детали охраны, точное время отправления и прибытия, списки ценностей. Он провел рукой по волосам, взъерошивая их еще больше. Такие документы составляются в четырех экземплярах и хранятся под замком только члены Совета Гильдии имеют к ним доступ. Он поднял свиток, указывая на подпись в нижнем углу. «Это подпись секретаря торгового совета. Документ подлинный. А учитывая, что он датирован всего тремя неделями назад, Селия была кротом внутри Гильдии», — заключил я за него, — «она сливала Архипу информацию о ценных грузах». «Не просто сливала». Ник развернул свиток полностью, показывая пометки на полях, сделанные другим почерком. «Видите эти пометки? Это ее почерк. Я узнаю эти завитушки где угодно». Она тщательно анализировала, какие именно караваны стоит грабить, высчитывала прибыль, планировала операции. Я взглянул на свиток, отмечая педантичность, с которой были сделаны эти пометки. Каждый караван был оценен, просчитан и размечен. Против некоторых стояла галочка, против других — крестик. В верхнем углу были нарисованы две маленькие буквы — С, Р. «Значит, ее вина доказана», — констатировала Селена, забирая свиток у Ника и еще раз просматривая его. Она не просто помогала, она была глубоко вовлечена в заговор. Фактически, она была одним из его архитекторов. Ник кивнул, затем продолжил поиски среди бумаг. Внезапно он замер, держа в руках потрепанный лист бумаги. «Клянусь всеми богами». — прошептал он. — Это перечень тайников с нераспроданным товаром. Здесь точные координаты и описание. Если верить этим записям, там товара почти на сотню тысяч золотых. — Настоящий джекпот? — присвистнул я. — Это не просто джекпот. — Ник поднял на меня взгляд. — Это доказательство масштабнейшего заговора и, возможно, вернуть хотя бы часть украденного. Торговая гильдия будет очень признательна за эту информацию. В этот момент я вспомнил о нашей договоренности. Кстати говоря, о признательности. Помнишь наш разговор про Эрика? Мы вам помогаем раскрыть дело, а вы взамен отстаете от чернокнижника. Теперь, когда мы нашли настоящую злоумышленницу, думаю, пора выполнить обещание. Ник смотрел на меня несколько долгих мгновений, затем перевел взгляд на документы, рассыпанные по столу. Его лицо отражало внутреннюю борьбу, но, наконец, он протянул мне руку. По рукам. С этого момента ваш чернокнижник свободен от претензий торговой гильдии. Официально. Я пожал его руку, чувствуя, как падает с плеч еще один груз. Надеюсь, этот проныра успел подсуетиться во время попытки переворота и начал отрабатывать свое спасение. «Вы оказали гильдии огромную услугу», — продолжал Ник. «И я лично позабочусь о том, чтобы совет об этом узнал. А пока он бережно сложил документы». «Нам предстоит большая работа — допросить селью, проверить тайники и выявить всех сообщников». «И восстановить храм», — добавила Селена. «Не забывайте, все началось со сквернения святыни. Демоническая метка все еще там, и с ней нужно что-то делать». Я кивнул, вспоминая о Рутгарде и его тяжелом ранении. «Впереди еще оставалось немало проблем, но, по крайней мере, одну из них мы решили». «Дело за малым», — сказал я, — «найти Архипа и привлечь его к ответу». «Этим займутся мои люди», — твердо заявила Селена. «Он не уйдет от правосудия». Я смотрел на нее и видел, что наследница баронства заметно изменилась за эти дни. Из неуверенной девушки, загнанной в угол политическими интригами, она превратилась в решительную правительницу, готовую бороться за свои земли и людей». И если подобные метаморфозы происходят со всеми, кто связывается со мной, возможно, в этом и есть мое предназначение в этом мире. Приятно быть лидером, рядом с которым люди раскрывают свои сильные стороны. Я тихо отступил к окну, наблюдая, как Селена с Ником продолжают изучать бумаги. И именно в этот момент в голове прозвучал торжественный звон, а перед глазами возникло знакомое сообщение — Поздравляем! Задание «Прервать губительный для города ритуал» выполнено. Итоговая награда. Выберите один из вариантов. Первое. Меч-рассекатель судеб остается в вашем пользовании. Подарок от бога войны за верную службу богам. Второе. Новая способность. Повышенная регенерация. Теперь, чтобы убить вас, противнику придется порубить вас на куски. Звучит обнадеживающе. Третье. Расширение инвентаря. Поздравляем! Задание «Сбежавшая невеста» выполнено. Вы уберегли Леди Селену от нежелательного брака и спасли ей жизнь. Награда. Выберите, что именно хотите улучшить. Увеличение силы своих призраков или возможность приручить еще двух новых бойцов. Подумайте, решение может оказаться очень важным. Награда 2. Леди Селена благосклонно настроена к своему спасителю. Теперь она сделает для вас все, что угодно. «Только попросите». Прочитав это сообщение, я встретился глазами с наследницей и получил подтверждение слов системы. Девушка слегка прикусила губу и посмотрела на меня томным взглядом. «Кажется, если я очень захочу, то уже в скором времени смогу стать полноправным бароном этих земель. Только вот у меня совершенно другие планы на свое будущее, и спокойная жизнь в местечковом баронстве в него никак не вписывалась». Утро следующего дня выдалось пасмурным. Тяжелые тучи сгустились над Калверией, словно сама природа отражала настроение жителей, пытающихся осознать масштаб произошедшего. Город медленно приходил в себя после попытки переворота и демонического вторжения, кое-где еще дымились руины, а стражники разбирали немногочисленные завалы и помогали пострадавшим. В тронном зале замка, куда обычно никого не пускали без особого разрешения, собралась наша небольшая компания. Селена хмурилась, изучая какие-то бумаги иногда делая пометки на полях. Аврелия стояла у окна, глядя на город с задумчивым выражением лица. Я же сидел в углу, перебирая в уме последние события и пытаясь понять, что делать дальше. «Мне удалось притормозить распространение раны», — неожиданно нарушила тишину Аврелия, поворачиваясь к нам. «Но это лишь временная мера. Проклятие слишком сильное. Я никогда раньше не сталкивалась с подобной магией». Селена тотчас отложила бумаги и выпрямилась. «Что ты имеешь в виду?» Рудгард, он...» «Ему нужно более квалифицированное лечение», твердо сказала Аврелия. «То, что выходит за рамки моих способностей, и кому-то придется отвезти его в храм Кача как можно скорее. Только там смогут помочь, наверное». «Я предоставлю все необходимое», немедленно отозвалась Селена, поднимаясь так стремительно, что стул за ней пошатнулся. «Деньги, лошадей, повозку, охрану, что угодно, лишь бы спасти моего». Она внезапно замолчала и покраснела. «Лишь бы спасти моего мага», — закончила она, но было уже поздно. Я едва сдержал улыбку. Кажется, на место нового барона помимо меня был еще один претендент, только он еще об этом не подозревает. Теперь здоровяку главное дожить, а уже потом будут и деньги, и власть, и женщина. Правда, только одна. Но и этого, как мне кажется, более чем достаточно. Мои размышления прервал грохот открывающейся двери. В зал, тяжело опираясь на трость, вошел барон Измайлов, бледный, с перевязанным плечом, но с тем же неизменным выражением сытого самодовольства на лице. Селена, дорогая племянница, пробасил он, морща с от боли, когда ко мне приведут нормального лекаря? Рана болит просто невыносимо, а этот старый шарлатан только и знает, что менять повязки. Селена раздраженно закатила глаза. Дядя, тебе нужно лежать в постели и не беспокоить рану. Лекаря смотрит тебя после полудня, как и договаривались, а сейчас у нас важное совещание. Барон хотел что-то возразить, но заметил наши взгляды и решил не испытывать судьбу. С видом оскорбленного достоинства он развернулся и, что-то бормоча себе под нос, покинул зал. Когда дверь за ним закрылась, Селена тяжело вздохнула и повернулась к нам. Мы всю ночь разговаривали с дядей. Точнее, я говорила, а он в основном жаловался и требовал вина. Она устала, потерла висок. Как ни странно, выяснилось, что он вовсе не держится за власть. Он прямо сказал, что если я хочу управлять баронством, он не против. Главное, чтобы ему продолжали присылать женщин еду и, как вы уже поняли, выпивку. — И тебя это устраивает? — спросила Аврелия с легким удивлением. — Более чем, — кивнула Селена. — Затраты небольшие, а взамен никаких споров, борьбы за власть и попыток меня сместить. К тому же перед народом он будет по-прежнему официальным правителем а это избавит от лишних вопросов о легитимности. Пока что я не готова бросать вызов традициям. Я, понимающе кивнул. Решение было мудрым и прагматичным, вполне в духе Селены. «Что ж, раз с вопросом власти все решено, — сказал я, поднимаясь, — думаю, мне стоит сопроводить Рутгарда в храм Кача. Заодно проведу там какое-то время, займусь физическим развитием». «Развитием? — переспросила Селена. «Этот мир полон опасностей, и если вчерашний день что-то мне и показал, так это то, что моих нынешних способностей недостаточно». Я невольно коснулся рукояти кинжала на поясе. «Мне нужно стать сильнее, намного сильнее, а культ Кача с их одержимостью физическим совершенством подходит для этого как нельзя лучше». Селена, понимающе кивнула. «На самом деле», — неожиданно вмешалась Аврелия, делая шаг вперед, — Я тоже всю ночь думала и решила, что останусь в городе. Мы с Селеной удивленно посмотрели на нее. «Мне нужно восстановить храм», — продолжила Аврелия. «Начать набирать последователей, и возродить веру в богиню. Только так я смогу создать защиту от новых демонических вторжений. Храм с активной энергией веры — это как маяк для заблудших душ и барьер для темных сил». В ее глазах горел тот особый огонь, который я видел каждый раз, когда она говорила о вере и своем божественном предназначении. «Ты уверена?» — спросил я, чувствуя странное беспокойство при мысли о расставании. «Абсолютно», — твердо ответила Аврелия. «Это мой долг. К тому же Селени понадобится помощь с управлением баронством, а я могла бы быть полезной». В этот момент в зал вошел стражник, чтобы сообщить Селени о каком-то важном вопросе, требующем ее немедленного решения. Извинившись, она покинула зал, оставив нас с Аврелией наедине. Я подошел к ней, чувствуя странное напряжение между нами. «Скажи», — начал я, стараясь звучать непринужденно, — «сколько храмов понадобится, чтобы обеспечить безопасность этому миру?» Аврелия задумчиво посмотрела в окно. «Дело не в количестве, а в качестве веры», — тихо произнесла она. «По правде говоря, есть только два способа окончательно разобраться с этой проблемой». Она повернулась ко мне, ее лицо стало серьезным. Первый — вернуть веру в богиню Аврелию в этот мир и перезапустить сеть моих храмов. Создать энергетическую сеть, которая будет поддерживать барьер между мирами. «А второй?» — спросил я, заметив ее колебания. «Второй!» — она глубоко вздохнула. «Решить проблему на территории противника, в самой преисподней». Найти и уничтожить источник силы, поддерживающей открытие порталов. «Звучит радикально», — заметил я. «Но выполнимо». Аврелия покачала головой. «Это путь в один конец, саш Уничтожение источника приведет к нарушению цепи порталов, что вызовет мощнейший взрыв. Все, что находится в радиусе 10 километров, будет уничтожено, включая того, кто это сделает». Я молчал, обдумывая ее слова. Второй вариант звучал как чистое самоубийство, что никак не входило в мои планы. «Тогда выбор очевиден», — сказал я наконец. «Первый вариант. Но для этого... для этого нам обоим нужно стать сильнее», — закончила за меня Аврелия. «Я займусь храмом и своими способностями здесь, а ты...» «А я займусь своей прокачкой», — кивнул я. «В случае нового кризиса нам понадобятся все возможные ресурсы» потому что следующее приключение может стать для нас последним. Мы стояли у окна, глядя на просыпающийся город. Лучи солнца начали пробиваться сквозь тучи, создавая на земле причудливые узоры света и тени. Когда ты вернешься?» Тихо спросила Аврелия. «Я задумался на мгновение. Полгода минимум. Мне понадобится примерно столько времени для базовой подготовки. Через полгода я постараюсь вернуться в Калверию, и мы продолжим наше путешествие». Аврелия кивнула, и я заметил в ее глазах странное выражение, смесь решимости и чего-то, что не мог точно определить. «Возможно, тоски?» «Я буду ждать», — просто сказала она. Развернувшись, я направился к выходу из зала. Впереди ждал долгий путь, полный тренировок, боли и, вероятно, новых испытаний. Когда я достиг дверей, Аврелия окликнула меня. «Саш!» Я обернулся. «Не забывай, кто ты!» сказала она. Не позволяй культу изменить тебя слишком сильно. Я улыбнулся. Не беспокойся. В конце концов, я всего лишь геймер из другого мира. Такого уже никогда не поменяешь. С этими словами я вышел из тронного зала, оставляя позади один этап своей истории и готовясь вступить в следующий. Впереди ждал храм Кача, новые знания и, возможно, ответы на вопросы, которые я еще даже не научился задавать.